Над столом неподвижно возвышалась солидная, одетая в черную форму фигура инспектора Карабинеров Салваторе Гварначчи. Он хранил молчание. Умение молчать было самым сильным его профессиональным приемом. Хрупкая молодая женщина сидела напротив, напряженная, словно натянутая струна. Она так волновалась, что не могла говорить Это была Катерина Баунамонти, дочь покойного графа. По крайней мере, она так представилась. На ней была простая, но очень дорогая одежда. На пальце длинной белой руки сверкало кольцо с крупными камнями, похожими на бриллианты. Ей было лет двадцать или чуть больше. Войдя к нему, она сразу назвала свое имя и теперь, казалось, ждала от него помощи. Инспектор молча за ней наблюдал. Она не смотрела на него прямо, а слегка, повернув голову, искоса поглядывала карими глазами. Эта поза, длинные светлые волосы, почти невидимые брови и ресницы и белые руки с выставленными на показ бриллиантами, чопорно лежавшие на коленях, делали ее похожей на тех дам, вышитых бисером корсажах и пышных жабо чьи портреты висели по соседству в галерее. Примечание В Палаццо Питти, построенном в XV веке, бывшей резиденции герцогов Медичи, расположены несколько художественных музеев, в частности, Палатинская галерея, галерея современного искусства и другие. Дамы, честно говоря, мало походили на реальных людей, как, впрочем, и сама Катерина Бруномонти, поэтому действительно трудно было ожидать, что она вдруг заговорит. Она была так напряжена, что казалось, если инспектор не придет ей на помощь, произойдет короткое замыкание. Но он молчал. «Я должна была прийти к вам. Это было просто необходимо, что бы ни говорил Леонардо. Я не хочу совершать ничего противозаконного». «Разумеется», — любезно отозвался инспектор. Так уж был устроен его мозг. Гварначча мгновенно фиксировал мимолетные выражения лица, запоминал каждое сказанное слово, но слушал непроизнесенное. При этом он с невозмутимым видом взирал на карту за ее спиной. Нервозные люди обычно перестают говорить, если смотреть им прямо в лицо. Если же позволить себе отвести взгляд, они, напротив, постараются привлечь внимание. «Леонардо — это ваш... мой брат. Он ошибается. Решение принимаю я. Я гораздо разумнее. Я читал о таких случаях. Самое лучшее — вызвать карабинеров. Вы абсолютно правы. Он лениво исследовал карту своего квартала разыскивая пьяца «Санто Спирито». Он знал, где расположен палаццо Бруноамонти, хотя не со всеми в этом районе был знаком лично. «И вы пришли к нам?» «Я беспокоюсь о матери. Она... с ней могло что-то случиться. Леонардо...» «Да вы не слушаете меня!» Это было весьма справедливое замечание, поскольку он, едва взглянув на девушку, Поднял трубку, связался с главным управлением на другой стороне реки и попросил. — Мне капитана Маэстронжело! Maestrangelo...